Глава 12 Охотник и дичь. Хищник вертел в руках свой первый боевой трофей. Великолепный экземпляр. Череп с широкой лобной костью, хорошо развитыми челюстями и большими глазницами. Это был череп Франкенштейна. Впрочем, хищник не знал имени своей жертвы. Расу суперохотников Никогда не интересовали подробности из жизни дичи, а уж их имена и подавно. Хищник заботливо поправил черепу нижнюю челюсть. Он не мог на него налюбоваться. Этот череп был достоин занять одно из самых престижных мест в его будущей коллекции. Вспоминая о прошедшей охоте, хищник не удержался и тихо замурлыкал, бережно поглаживая череп Франкенштейна по голому темени скоро у него будет много таких трофеев еще семь жертв он наметил себе на сегодняшнюю ночь удачно что ему даже не пришлось их выслеживать они сами заявились в дом который он выбрал для временной стоянки своей космической шлюпки хищник осторожно уложил череп в колбу с консервирующим веществом позволявшим сохранить охотничий трофей в самом наилучшем виде оставив колбу в шлюпке Он спустился этажом ниже и прижался мордой к небольшой трещине в полу. Земляне сидели сейчас в просторной комнате на первом этаже. Хищник располагался этажом выше, прямо над ними. Он готовился к охоте. К охоте, которая должна была принести ему еще семь трофеев. Семь пустых колб с питательным желе дожидались, когда он заполнит их черепами своих новых жертв. Хищник был уверен в своих силах. Но кое-что его все-таки тревожило. Он до сих пор не мог понять, почему все эти существа излучают так мало тепла и почему у них постоянно скачет температура, изменяясь от температуры воздуха чуть ли до температуры кипения воды. Ни одно из известных хищников живых существ, как на его планете, так и на Земле, не обладало такой странной системой терморегуляции. Кроме того, хищник терялся в догадках, каким образом единственной тут женской особи удалось летать по комнате. Предмет, который при этом размещался у нее между ног и которым она виртуозно управляла, был совершенно не похож на двигательное устройство и, более того, судя по его температуре, не содержал внутри никакого источника энергии. Хищник недоумевал. Откуда вдруг в комнате взялся старый самец, который вылез из прямоугольного выступа в стене? Если он свалился вниз через трубу на крыше, то почему его падение не сопровождалось шумом, который хищник непременно бы распознал? И почему залетевшее перед тем в эту дыру маленькое уродливое существо неожиданно стало искриться и исчезло без следа? Вопросов было много. Но, в конце концов, Хищник прибыл на эту планету не за тем, чтобы решать подобные головоломки. Он прилетел, чтобы поохотиться в свое удовольствие. И он не сомневался в том, что предстоящая охота окажется для него удачной. Поглядывая сверху на свои жертвы, хищник раздумывал над тем, каким оружием ему будет лучше воспользоваться.